В нескольких милях от Верзилы, в узкой маленькой лощине, отряд эльфов наткнулся на кроличью норку. Она и муравейник неподалеку весьма развлекли их. Даже у кротких, слепых и немых есть боги. Кыш богонимый, бог всех преследуемых, полз по кустам и проклинал все на свете. Почему у богов не может быть своих богов? Эльфы сидели на корточках, к нему спиной и что-то увлеченно рассматривали. Кышбаганимый заполз под куст ежевики, напрягся и прыгнул. Он сжимал зубы на лодыжке эльфа, пока они не соединились. Эльф завопил и вскочил на ноги. Кышбу разжал зубы, упал на землю и бросился на утек. В этом и заключалась его проблема. Он не был создан для борьбы. В нем не было ни унции от хищника. Единственный выход — молниеносная атака и не менее молниеносное бегство. Но эльфы тоже умеют быстро бегать. Он перепрыгивал через стволы, отчаянно скользил по кучам листьев. В глазах у него все помутилось, и тем не менее он понимал. Эльфы догоняют его, обгоняют, ждут, когда он... Листья взорвались. Мелкий бог едва успел заметить полную ненависть жуткую зубастую тварь с множеством рук. А потом он увидел двоих взъерошенных людей, один из которых размахивал над головой какой-то железякой. Кышбу не стал смотреть, что будет дальше. Он проскользнул у твари между ног и помчался дальше. Но боевой клич еще долго звучал в его длинных обвислых ушах. «Ну, конечно, я займусь твоим прыщом!» как мы желаем, объемом. <музыка> Нянюшка Яга Казанунда молча прошли к выходу из пещеры и поднялись по ступеням. Наконец они вынырнули на поверхность. Ух ты! выразил свое отношение гном. «Ага, утечки чувствуются даже здесь», согласилась нянюшка. «Слишком уж жуткое место». «Нет, я имел в виду... О, боги!» «Он умнее ее или ленивый, сказала нянюшка. «Он предпочтет ждать». «Но он...» «Для нас они могут выглядеть как угодно», объяснила нянюшка. «Мы видим ту форму, которую сами им придали». Она опустила камень на место и отряхнула руки. Но с чего ему останавливать ее? Ну, в конце концов, он ее муж и терпеть ее не может. Можно назвать это гражданским браком. Но чего именно он будет ждать? Спросил Казанунда, высматривая, нет ли поблизости еще эльфов. Ну, понимаешь, нянюшка небрежно махнула рукой, он считает, что все это приходящее. Железо, книги и часы, вселенные и все прочее. Настанет день, когда все это закончится, люди посмотрят на закат и увидят его. Казанунда вдруг обнаружил, что и сам смотрит на закат за курганом. Огромная воображаемая фигура вставала на фоне пламенеющего неба. «Настанет день, и он вернется», — тихо произнесла нянюшка, «когда заржавеет даже железо в головах». Казанунда прищурился. Он всю свою жизнь провел среди представителей разных видов и, разумеется, научился понимать язык тела, особенно выделенный таким крупным шрифтом. «И, похоже, ты об этом зажалеть не будешь», — сказал он. «Я? Я не хочу, чтобы они вернулись. Они не заслуживающие доверия, жестокие и высокомерные паразиты, и нам они совершенно не нужны». «Поспорим на полдоллара?» Нянюшка вдруг разволновалась. — И не смотри на меня так. Эсме права. — Конечно, она права. Эльфы нам больше не нужны. Каждый нормальный человек это понимает. — Эсме — это такая маленькая, да? — Ха, нет. Эсме — это такая высокая, с носом. Ты ее знаешь. — Да, верно. А маленькая — это Маград. Добрая в душе и немножко мягкотелая. Вплетает цветочки в волосы и верит песням. Кто кто, а она моментально пустилась бы с эльфами в пляс. Жизнь Магрот полнилась сомнениями. Возьмем, допустим, арбалет. Очень полезное и практичное оружие. в руках даже неопытного человека. Быстрая, удобная и поразительно смертоносная. Этакая быстродействующая версия обеда из замороженных продуктов. Но сконструирован арбалет для одноразового использования, после чего нужно прятаться где-нибудь и срочно его перезаряжать. Иначе арбалет превратится в обыкновенный кусок дерева и металла с тетевой.